Подумайте об этом. Перечислите три концепции или нейросети, которые вы ассоциируете со счастьем. А теперь назовите три нейросети, которые ассоциируются с только что перечисленными. Сколько еще уровней вам придется пройти, прежде чем круг замкнется, и вы вернетесь к счастью? Можете ли вы думать о яблоке, не думая о круглом? Включите нейросеть карандаша. Теперь запустите нейросеть своего любимого блюда. Разные ощущения. Мы минут двадцать пытались придумать образ, который вызывал бы у вас как можно меньше ассоциаций. Ничего лучше карандаша не придумали. Можете ли вы придумать что-то, с чем у вас нет ассоциаций? Эмоции. Ничто не хорошо, ничто не плохо. Источник этих качеств — наша мысль. Уильям Шекспир. «Давай гульнем, в кавычках, практически каждый из нас. А вот и мы, эмоции, наконец-то повеселимся. Хватит думать об этом». «будем развлекаться». Эмоции, радость, печаль, надежда, отчаяние, страсть, желание, победы, поражения и так далее и тому подобное. Пульс жизни не останавливается. Разве был бы рок-н-ролл без эмоций? Разве родились бы вы? Вы только подумайте, каких вещей мы лишились бы, не будь эмоций. Конкурсов красоты, казино, войн поэзии, косметики, футбола на школьном стадионе. Мы могли бы бесконечно перечислять хорошие, плохие и отвратительные, прекрасные, изумительные, обогащающие аспекты человеческой жизни. Разве ты бы когда-нибудь смеялся и улыбался, не будь эмоцией? Вероятно, нет. И вас это даже не беспокоило бы. Бетси считает, один из прекраснейших факторов в работе с Уиллом и Марком – возможность видеть в них отражение собственных личностных черт и эмоций. Всякий раз, когда меня начинало раздражать поведение или настроение Марка или Уилла, я осознавала, что вижу просто отражение собственного эмоционального состояния. Когда Уил замечал, как он сам создает ситуации, где можно сказать, а ведь я вас предупреждал, я осознавала, что у меня тоже есть подобные проблемы. Я обратила внимание, что если мне не удается самой осознать свое эмоциональное состояние в данный момент, нужно просто оглянуться, чтобы увидеть его отражение в окружающем мире, говорит Бетси. Эмоции – мистика или биохимия? Так что же именно представляют собой эмоции? Представляют ли они собой какое-то неподдающееся определение мистическое свойство нашего опыта? Или же что-то более конкретное, осязаемое? В начале 1970-х годов доктор Кендаси Перт упала с лошади. Во время лечения ей круглосуточно вводили морфин. Как ученый, доктор Перт заинтересовалась, каким образом препарат вызывает эффект, который она ощущала. Поэтому, когда представлялась возможность исследовать механизм, действие морфинов Кендаси не упустила ее. Теоретически Было предсказано, что на внешних стенках клеток есть особые рецепторы, куда пристыковывается препарат. Согласно теории, именно химическая структура препарата позволяла ему подключаться к этим рецепторам, но сами рецепторы обнаружить не удавалось. Доктор Перт обнаружила рецепторы для опиатов на стенках клеток. Это открытие произвело настоящую революцию в биологии».